Глава пятьдесят пятая Не дожидаясь Марка, Алик в вихрем выскочил на дорогу и помчался на помощь Лане, которую безумцы тащили по каменистому двору. Марк торопливо бросился следом. Рюкзак подпрыгивал за спиной, бил по плечам, транстер выскальзывал из вспотевших ладоней. Алик надрывно заорал и наставил оружие на оборванцев, но они не поняли угрозы и не остановились, пока не выволкли Лану через двор на дорогу. Лана больше не кричала, то ли потеряла сознание, то ли умерла. Алик остановился в нескольких шагах от неподвижного тела и приказал безумцам остановиться. Марк подбежал, задыхаясь, и тоже навёл транстер на оборванцев. Безумцы окружили Лану и с любопытством разглядывали её, не обращая внимания на угрозы Алика. «Разойдись!» — взревел старый солдат. Марк задохнулся от ужаса, увидев изувеченное тело Ланы. Иссорапанное, окровавленное, с выдранными клочьями волос и полуоторванным ухом. У Марка сдавила грудь, внутри заклокотала привычная злоба. Если эти чудовища сотворили то же самое с Триной... Он решительно шагнул вперёд, но Алик остановил его. «Погоди», — произнёс старый солдат и приказал оборванцам. «Разойдитесь, а то стрелять буду». Вместо ответа все трое опустились на колени вокруг Ланы. Она пришла в себя и с ужасом смотрела на своих мучителей. «Стреляй! Чего ты ждёшь?» — воскликнул Марк. «Не могу!» — ответил Алик. «Луч накроет Лану!» Марк, не выдержав, бросился на помощь. Три оборванца, не обращая на него внимания, сосредоточенно рылись в карманах. «Эй!» — окликнул Марк на бегу наставив на безумцев дула Транстера. «Убирайтесь отсюда, а то пожалеете!» Внезапно один из оборванцев вытащил складной нож и вонзил его в Лану. От неожиданности Марк обомлел, споткнулся и едва не упал. Лана пронзительно вскрикнула. Марк закинул транстер за спину и всем телом навалился на безумца, отшвырнув его от Ланы. Алик что-то заорал, но Марк как будто не слышал его криков. Сначала надо было обезоружить одного мерзавца, а потом разобраться с остальными, отогнать их от ланы. «А там уж Алик их прикончит», — подумал Марк, распластал оборванца по земле, придавил его коленом, вырвал из рук нож и вонзил в грудь противника. Потом он в изнеможении откатился в сторону, с ужасом поглядел на труп и вскочил. Алик подбежал к одному из оборванцев и ударил прикладом в висок. Безумец повалился на землю. В конце улицы появились семь или восемь мужчин, вооружённых ножами, молотками и дубинками. Они заметили приятелей и помчались к ним навстречу. «Берегись!» — крикнул Марк. Безумцы пронеслись мимо и бросились к телу Ланы, над которым склонился уцелевший оборванец. Алик отшатнулся, Марк подбежал к приятелю с ужасом, понимая, что только транстеры разгонят эту толпу. Его охватило отчаяние. Алик напряженно выпрямился и расправил плечи. Его лицо окаменело. Он решительно вскинул Транстер, прицелился и выстрелил. Из дула Транстера вылетел слепящий белый луч, ударил в мужчину, занесшего окровавленный молоток. Безумец превратился в трепещущий серый силуэт. Через миг порыв ветра развеял туманное облачко алек выстрелил в следующего оборванца. Марк понял, что Лану, отважную, храбрую женщину, которая была с ними с самого начала катастрофы, спасти не удастся. Марк начал стрелять, уничтожая безумцев одного за другим, раз за разом нажимая на спусковой крючок. Вскоре все оборванцы исчезли. На земле лежало неподвижное, изувеченное тело Ланы. Алик решительно прицелился. Над дорогой рассеялось облачко серебристо-серого тумана.